Глава пятая. «Добрый вечер, господин Эверетт!» Макс кивнул, входя в кабинет вместе со мной, хотя я возражала. Чуть-чуть. Для Вита". С ним мне, если честно, спокойней. «Вызывали! Мы пришли!» Еще раз здравствуйте!» Поприветствовала ректора я, стрельнув глазами в Мейлин, стоящую за креслом отца. Окна были зашторены, и моя призрачная соседка выглядела совсем как живая. Хотя нет, как мертвая, Просто не настолько блеклая и прозрачная, как при дневном свете. Сейчас Мэй казалась спокойной и даже какой-то отстраненной, что напрягало ничуть не меньше ее буйных выходок. Погрома в ректорате вроде бы не было, однако я не могла отделаться от мысли, что вся мебель стоит не на своих местах. Не то чтобы кардинально, просто стол чуть сдвинут, у ковра уголок завернут, дверца шкафа слегка перекошена, а книги на полках выглядят так, будто их без какой-либо системы туда запихнули, причем в торопях. Хотя в первый мой визит тут все было идеально. Тебя не приглашали, сказал Максу тыкан, сидящий в кресле, которое стояло в самом темном углу. Неудивительно, что мы Лича сразу не заметили. А я пришел. Широко улыбнулся дракон и дурашливо ему поклонился вместе со своей девушкой. Мне очень хотелось гордо заявить, что он выдает желаемое за действительное, но я не стала. Ни здесь и не сейчас. Незачем устраивать тут сцену из дешевого водевиля. Меня и за Мейлин вызвали в ректорат, а не из-за наших с драконом отношений. «Так уж и с твоей», — усомнился в его словах господин Таненбаум. «Да, ёшкин кот, я сдержалась, а он нет. Будто палочка ящера ковырнул, провоцируя на развитие неудобной темы. Но зачем?» «Есть еще претенденты?» «И кто?» Макс принялся разминать пальцы, явно намереваясь начистить морды моим мифическим поклонникам. «Арр!» Так и знала, что нельзя его с собой брать. «Хотя я и не брала, он сам пришел. «Тот, кто тебе не по зубам, мальчишка», — Сообщился усмешкой магистр. Это уже не палочка была, а целый хлыст. Причем зацепил он не только Макса. Интересно, кого декан имеет в виду? Моего бывшего парня или третьего принца демонов, которого я умудрилась забыть? А вдруг он о себе говорит? Ведь господин Тоненбаум тоже уже считает меня своей головоломкой. Тирсова тьма. Пора завязывать щекотливыми темами. Господин Эверет. Начала я, но беса всех перебил. Кто? Повторил он, гипнотизируя взглядом лича. «Нам крупно повезет, если дракона прямо сейчас не выгонят из Академии». «Хватит! Максимилиан, Люций!» Поморщился ректор, потирая переносицу. «Потом обсудите, кто тут чей. Мы по другому поводу собрались». Он выглядел склокоченным и помятым, будто не с дочерью общался, а сражался с бешеным зомби. Хотя призраки класса А ничуть не лучше ходячих мертвецов. «Эйвери!» – обратился ко мне отец Мейлин. «Это правда? Что? У меня аж глаз дернулся от такого вопроса. Он же только что предложил замять тему. А теперь, получается, сам же к ней вернулся? Ты, то есть вы, Алиса, нашли способ восстановить голос Мейлин? Ах, вот и на чем. Фух. Нет, господин Эверетт, еще не нашла, но упорно ищу. И останавливаться не собираюсь, пока не проверю все свои догадки. Какие именно догадки? Изучая собственные ногти, поинтересовался Лич. Он сидел, закинув ногу на ногу, и выглядел таким расслабленным, будто это его кабинет, а не ректора. «Поделись с нами. Вместе и проверим». «Да, поделитесь с нами идеями, адептка». Попросил? «Нет». Потребовал глава 13 Академии. «С удовольствием». «Это даже лучше, чем Нелли к делу привлекать или не приведи боги Макса. А главное, мы теперь точно будем обсуждать Мейлин и ее проблемы, а не меня и моих поклонников. Идеально?» следующие минут десять я вкратце описывала им свою идею, используя приведение в качестве наглядного пособия. Просила ректорскую дочку демонстрировать одно за другим магические плетения, которыми она была увешена как новогодняя елка-гирляндами. Привязка к острову, усиление за счет стороннего источника, в народе именуемое паразитом, и три спящих метки якоря на связующей нити, способные в будущем заточить душу Мэй, да в чем угодно. Тело в коме, какая-нибудь свеженькая нежить или рыцарские доспехи – все подойдет. Даже примитивный медальон или шкатулка. Во что вложит душу девушки маг, поставившей эти метки, тем моя призрачная соседка и станет. Я бы тоже бесилась, оказавшись после смерти на цепи. Но возможность отпустить дочь на перерождение господин Эверетт, похоже, совсем не рассматривает. Зато, судя по якорям, он активно ищет другие варианты. Три года уже ищет. Ага, и до сих пор не нашел. Поверх действующих магических оков виднелся тусклый след от чар безмолвия, который с Мэй давно сняли. Я проверила его первым делом, но никакой остаточной магии, мешавшей заблокировать голос, не обнаружила. А потом мне, словно намек от мироздания, попались в архиве схемы двух стареньких заклинаний, которые родились из-за случайного воздействия сторонней магии. Но главное было не это. Оказалось, что подвергшиеся изменениям нити Элиора в редких случаях могут мимикрировать под прежний узор, и обнаружить при таком раскладе сбой будет практически невозможно. Проще новое плетение сделать, чем починить старое. «Считаю, что проблема тут», — сказала я, указав на заклинание, которое увеличивало силу Мэйлин. «Прилично так увеличивало. Судя по всему, господин Эверит сам создал себе монстра, который теперь периодически заглядывает к нему и громит кабинет, чтобы жизнь медом не казалась». Вот только мне его ничуть не жаль. Заслужил. Мэй ему не игрушка и не собственность. Она могла бы уже родиться в новой семье и заново познавать мир, а не сидеть на привязи у отца-эгоиста. Ректор, судя по кислой мине, хотел мне возразить. Однако декан опередил. Почему именно здесь, Эйвери? Остальные чары наложены профессионально, чувствуется рука мастера. Или мастеров. А усиление, значит, недостаточно профессиональное? Возмутился господин Эверит. Так и знала, что он его делал. хотя Мэй поганка бледная, это не подтвердило. Сложно с ней работать, а общаться еще сложней. Надеюсь, когда к ней вернется голос, станет полегче. Не в этом дело, господин Эверетт. А в чем? Ректор хмурился и нервно постукивал пальцами по краю стола. Тук-тук. Тук-тук-тук. Тук. Это раздражало. В эмоциональности. Сообщила я, и стук, нервирующий меня, резко смолк, когда отец Мэй жал руку в кулак. Аж костяшки побелели. В тишине мой голос прозвучал громче, чем я рассчитывала. Напоминаю, магистры, это всего лишь одна из моих догадок, которую господин Тененбаум предложил проверить прямо сейчас. Думаешь, из-за эмоций заклинание криво легло? Спросил Макс, подходя к нам с привидением. Мэй напряглась, что было заметно по позе, но с места не сдвинулась, продолжая покорно стоять, демонстрируя сеть своих заклинаний. Вернее, трехмерную конструкцию, которая выглядела как многослойная геометрическая фигура, отдельные части которой не соприкасались. Ювелирная работа. И только самая нижняя вязь была переплетена с белесой дымкой души. Не с образом, который привидение проецировало, а с едва заметной струйкой живой энергии внутри этого самого образа. «Да?» – кивнула я. «Из-за эмоций мага, который ставил паразита, чтобы усилить призрака, и из-за эмоций самой Мэйлин». Думаю, я не ошибусь, если скажу, что это магическое плетение было сделано вами, господин Эверетт, в первые часы после ее гибели. Так? Ректор кивнул, опустив глаза, будто чувствовал свою вину. Хотя почему будто? Конечно, чувствовал. Не уберег дочь, не разглядел беспринципных тварей в ее близких друзьях. Но он ведь не виноват. Вернее, виноват, но точно не в этом. Это было тяжелое время и огромное эмоциональное потрясение для вас и Мейлин. Сказала я, пытаясь мягко подвести его к признанию собственной оплошности. «Вы могли не то чтобы ошибиться, просто не рассчитать силу, вложенную в заклинание, или что-то еще. А если в плетении есть какая-то погрешность, под воздействием сторонних чар в него легко встраивается новый элемент». Закончил за меня ректор и опять поморщился, но теперь, видимо, из-за допущенного промаха. Неужели так был уверен в безупречности своего паразита, что даже не удосужился все тщательно перепроверить? Или дочь просто не подпускала его к себе, боясь, что он на нее навесит очередную цепь? Я побоялась. Нашла точное место, Эйвери. Спросил декан, подавшись вперед, будто хотел встать, но так и остался сидеть в кресле, сцепив замок пальцы. Три вообще-то, призналась я. Как вычислила? В один голос поинтересовались магистры, а Макс спросил. Где? Тут, тут и, вероятно, здесь тоже. Указала я на разные части магического узора, благодаря которому первокурсница с бытового факультета после смерти стала призраком класса А, или, как выражается дракон, Ашкой. Это самый высокий класс. Сходу его достигают лишь могущественные маги. Есть, конечно, шанс постепенно накопить силу, но не в случае моей соседки. А вычислила я подозрительные участки плетения по слабому искажению и едва заметным оттискам заклинания безмолвия. Рисунок чар, на первый взгляд, идеальный. Я несколько раз перепроверила, только нити Элиора в трех местах будто чуть истончились, а узелки, наоборот, самую малость разбухли. Невооруженным глазом такие изменения не видны, но у меня с недавних пор обостренное магическое зрение. Конечно, эти метаморфозы могут быть вызваны связью заклинания с духом Мейлин, но также есть вероятность, что причина их появления кроется в случайном воздействии одних чар на другие. «Я думаю, что по части заклинания, лишившего мои голоса, строились схему паразита, насыщающего ее силой, и продолжают активно работать, подпитываясь вашей господин Эверет магией. Именно эту догадку я и хотела проверить в ближайшие дни». Взглянув на Лича, заметила на его губах улыбку. «Вполне себе довольную». Ректор же продолжал хмуриться, разглядывая заклинание, которое сосало из него силу и самовольничало при этом. Подойдя к нам, он вместе с Максом принялся изучать подозрительные участки собственного плетения. Если еще и декан присоединится, можно будет водить хоровод вокруг призрачной елочки, пока она трясет своими магическими гирляндами. «Я ничего тут не вижу», — заявил господин Эверетт разочарованно. «Где оттиски?» «Ну вот же!» Начала показывать я. «Не спорь с ней, Рен. Просто переплети участки, на которые указывает. А лучше замени паразиты целиком, если это еще возможно». У Эйвери Тирсовой печати магоментальная травма. Как следствие, первый уровень магического зрения. Больше скажу, это комбинация 1D. Добавил он многозначительно. 1D? Это еще что? Магистр Левиафорт ничего такого не говорил. Тирсовой печати магоментальная травма, мешающая работать с нитями Элиора? Макс рассматривал меня с тем же пристальным вниманием, с которым только что изучал Чары на Мейлин. И зрение 1D? Ага. Кивнул он собственным мыслям, а потом скинул голову и со странной улыбкой спросил. «Аля, радость моя, как ты связана с серым миром?»